Глава 7 а Ава. Король Торин настаивал, что у меня нет времени на душ. Но без сомнения, весь Фейриленд смотрел видео, на котором я вся в пятнах от еды и пива. Полагаю, их впечатление обо мне сложилось и так. Я схватила свою спортивную сумку и последовала за Торином из квартиры. Когда мы спускались по лестнице, Шалине поймала меня за руку и прошептала. «Ава, я буду одной из первых, кто отправится в Фейриленд. Это намного лучше, чем круиз!» Мучительное похмелье придавало ситуации дополнительный уровень сюрреализма. Я прикусила губу, пытаясь мыслить ясно. «Это же правильное решение, верно?» На самом деле, мне казалось, что особого выбора у меня и не было. Разорившийся человек не откажется от 50 миллионов. Когда мы вышли на улицу, солнечный свет обжег глаза. Репортеры бросили разбитую камеру, и перевернутый фургон вдалеке завыли полицейские сирены. Без сомнения, они направлялись сюда. Пока я шла по тротуару, осознала, что меня трясёт. Может быть, мне стоит что-нибудь съесть? «Как думаешь, тебе удастся научиться магии?» — поинтересовалась Шалине. «Обычные фейри не могут творить магию», — сказала я. «Думаю, трон может высосать из меня, если стану королевой, какую-то энергию. Но сама я творить магию не могу». «Откуда тебе знать, что ты обычная фейри?» «Что, если ты давно потерянная дочь верховного короля Фейри?» Я сморщила нос. «Тогда этот брак станет крайне неловким, потому что Торин был бы моим братом. И я точно не из высших Фейри, потому что они никогда бы не позволили пропасть кому-то из своих. В мир людей могли перевести только обычную Фейри». Вместо своего ламборджини Торин подошёл к серому хамеру. Одарив нас широкой улыбкой, он открыл перед нами двери. На мгновение я вообразила, что он правда благородный рыцарь и что он не просто подкупил женщину, которую ненавидел. Не то чтобы я была в положении строить из себя оскорблённую невинность, учитывая, что с радостью согласилась на взятку. Я нырнула на переднее сиденье, мой взгляд блуждал по добротному кожаному салону. Я провела пальцами по сиденью, испытывая головокружение при мысли, что смогу купить нечто подобное. При условии, что он выполнит свою часть сделки. Торин скользнул на водительское сиденье. Я едва успела пристегнуть ремень безопасности, как король повернул ключ зажигания и вдавил педаль газа. Мы начали набирать скорость, и к горлу тут же подступила тошнота. Из всех дней, когда можно получить приглашение в Фейриленд. Я с трудом сглотнула, всё ещё пытаясь осознать происходящее. Что именно представляет собой этот турнир? Шалли не наклонилась вперёд. «Могу я ответить? Я слежу за ним уже несколько месяцев». «Пожалуйста», — согласился Торин. «Ладно, есть 100 претенденток». «В данном случае 101 прибил Торин. «Верно. И все они должны побороться за руку Торина. Эта традиция живёт на протяжении нескольких тысячелетий. Итак,» «Существует несколько различных соревнований. После каждого часть участниц выбывает. И в этом году впервые всё это будет транслироваться по телевидению». Я нахмурилась, стараясь не представлять, как все будут смотреть на меня в своих гостиных. Хаммер свернул на шоссе, и мир помчался мимо нас. В баре Торин был окружён охраной, а над головой летал вертолёт. снимавший всё происходящее. Теперь я видела только обычное утреннее движение. У меня было очень сильное подозрение, что Торин нанёс этот визит тайно. Он прибавил скорость, и мотор Хаммера взревел. У меня снова скрутило желудок, пока мы лавировали между мчащихся мимо машин. От тошноты рот наполнился слюной, но при этом в горле пересохло, Взглянув на Шалине, я поняла по выражению её лица, что ей тоже нехорошо. Я вцепилась в дверную ручку. «Торин, а обязательно так быстро гнать?» «Да». «А что-нибудь изменится, если я скажу, что такая дикая гонка нарушает приличие?» — спросила я в отчаянии. «На данный момент нет». Теперь машина была похожа на ракету, несущуюся по асфальту. Здания за окном сливались в одно серое пятно. «Да что с ним такое?» е т о р е н закричала я. «Ты нас угробишь!» ш а л и н е схватила меня за плечо. «Смотри!» Я проследила по направлению её вытянутого пальца. Снаружи исчезли размытые серые здания и резко посветлело. т о р е н начал притормаживать, и пейзаж обрёл чёткость. Мы больше не были на шоссе номер восемь. Теперь мы катили по узкой дороге в местах, напоминавших век ш е с По одну сторону дороги теснились крытые соломой деревянные каркасные дома. С другой стороны солнце заливало ярким светом, покрытые толстым слоем снега поля. Затем мы миновали небольшую рощицу. В морозное небо из труб вился дымок. У меня перехватило дыхание от невероятного ощущения, что я видела это место во сне. «О, Боже!» — выдохнула ш а л и н и а в а Салон автомобиля вокруг нас тоже начал преображаться, отчего у меня закружилась голова. Ремни безопасности исчезли, и я обнаружила, что сижу на бархатной скамейке напротив ш а л и н и На окнах появились белые занавески. Когда я обернулась, то мельком увидела Торина, держащего по в о д ь я полдюжины лошадей. Я ухватилась за борт кареты, борясь с головокружением. Мы ехали в экипаже запряжённым лошадьми, и у меня было адское похмелье. Глаза Шалине казались остекленевшими. «Это реально, да?» «Думаю, да», — прошептала я. Это самое волнующее, что когда-либо со мной случалось, — пробормотала она. Мы ехали по зимнему Фейриленду мимо обледенелых деревушек с примыкавшими к дороге домиками, с крутыми остроконечными крышами, мимо магазинчиков, слившимся из окон тёплым светом. Карета катила мимо лесов и замёрзших полей. Из далёких труб поднимался дым. и в воздухе искрились снежинки. Но меня снова начало окутывать тёмное облако печали. И когда я закрыла глаза, то снова оказалась дома, в объятиях Эндрю. Мне казалось, что моя грудь раскалывается надвое. Вздохнув, я опустила взгляд на колени, думая о тех красивых фотографиях Эндрю, которые я сделала сама и сейчас не могла видеть. Эндрю, лежащий в постели, золотистая кожа, руки заложены за голову, его улыбка обращена ко мне. Мне всегда нравилась эта фотография. А ещё было наше фото с вечеринки, которое сделала Шалине. Я вспомнила тот вечер. Эндрю сказал мне, что я выгляжу великолепно, что ему все парни завидуют. И всё же в перерывах между такими вечерами он фотографировал Эшли на полях с красными цветами. Меня на части раздирало одиночество. Волна усталости н а к р ы л а с головой. Мне хотелось свернуться калачиком в постели, натянуть на себя одеяло и никогда из-под него не вылезать. Шали не бросила на меня гневный взгляд. «Нет». «Что нет?» «Я не позволю тебе хандрить из-за этого неудачника, пока мы в ф е й р и л е н д е Она поджала губы и указала за стекло. «Посмотри в окно, Ава! Смотри, что ты упускаешь! И он того не стоит!» Она разглядывала пейзаж, и стекло затуманивалось от её дыхания. «Я, конечно, много слышала о том, как здесь здорово, но даже не ожидала, что может быть настолько красиво!» Особенность разбитого сердца заключалась в том, что я знала, как его скрыть, чтобы никого не расстраивать. Улыбнувшись, я уставилась на улицу. Действительно потрясающе. Нам очень повезло здесь оказаться. Шалине наклонилась и прошептала. Я подслушала, что говорил Торин про умирающий Фейриленд. В это, кажется, трудно поверить. У меня сдавила грудь. Я думаю, что с появлением на троне королевы снег растает и вновь вернётся весна. Я пожала плечами. А потом я вернусь в мир людей, где каждый вечер буду заказывать доставку еды, а по утрам капучино». Шалини уставилась на меня, нахмурившись. ь 50 миллионов долларов? А у тебя хватило фантазии только на доставку уличной еды и кофе? Это стало очень дорого». «В любом случае, я действительно не знаю, что делать со всеми этими деньгами». «Дорогая, ты отправишься в отпуск? На Мальдивы или...» Шалине резко замолчала, когда карета начала замедлять ход. Мы свернули с дороги на чью-то подъездную дорожку. По обе стороны в ы с и л и с ь огромные деревья, и их тёмные стволы простирались высоко над головой. Между стволами я едва могла разглядеть обширные заснеженные поля и увенчанные белыми шапками вершины далёкого горного хребта. Я обхватила себя руками, стуча зубами от холода. На мне была надета спортивная форма в расчёте на температуру градусов в 20, поэтому холод пробирал до костей. Когда я вытянула шею, чтобы посмотреть вперёд, то при виде замка на холме перехватило дыхание. Это место, казалось, источало зловещую атмосферу. Сложенные из тёмного камня стены, остроконечные башни, готические окна, сверкающие под зимним солнцем. Пока я разглядывала замок, голову окутало облако холодного пара от дыхания. «Видела ли я это место раньше?» Мы подъехали ближе, и сердце забилось чаще. Возможно ли, что на самом деле король привёз меня сюда для публичной казни за дерзость? Измену? Теперь замок нависал прямо над нами. Мы медленно подъехали, под колёсами экипажа захрустел гравий. Когда мы наконец остановились, одна из лошадей заржала. За моим окном приближались стражники Фейри в безукоризненно белой униформе. Один из них поспешил к двери. Когда слуга открыл нам дверцу, его глаза округлились от удивления. Вероятно, потому что я приехала к готическому замку Зимнего Королевства, одетая в спортивную майку и шорты. А на голове у меня красовалась прическа давно разочаровавшаяся в жизни женщины. Я вышла на улицу, и морозный воздух мгновенно обдал меня с ног до головы. Шалиня выглядела ничуть не лучше. На ней была мешковатая футболка, шорты мужского кроя и сандалии на носки. Тем не менее, её улыбка оказалась достаточно обаятельна, чтобы отвлечь внимание от наряда. — Мисс! — окликнул слуга. — Ава! — поспешно представилась я. «Ава Джонс». «Хорошо, мисс Джонс, я помогу вам спуститься». Я вложила руку в протянутую ладонь, чувствуя себя излишне неловко, поскольку была в кроссовках и на самом деле не нуждалась в помощи. Спускаясь, я заметила короля Торина. Магия этого места изменила и его наряд. Теперь он был одет в стиле средневекового воина. в чёрные кожаные доспехи с металлическими вставками. С плеч струился чёрный плащ, а на поясе висела рапира с обсидиановой рукоятью. Сейчас он совсем не был похож на Чеда из подвязок и подтяжек. Он выглядел как воинствующее божество, более устрашающее, чем когда-либо. Трудно не думать о том, как он прямо в лоб сказал, что я ему совсем не нравлюсь. Когда его неестественно яркий взгляд, сверкающий подобно смертоносному клинку, остановился на мне, по моему телу пробежала дрожь. Я обняла себя, дрожа на ледяном ветру. Час назад это казалось отличной идеей, но теперь появилось ощущение крайней уязвимости. Я отвела от короля взгляд, заставляя себя оглядеться по сторонам. Над головой простирался большой каменный купол. Я почти уверена, что он называется Порт-Кошер, хотя понятия не имело, как это правильно произносится. Примечание. Порт-Кошер. Въездная арка. Сверху ухмылялись горгульи. «Мы ждём здесь», — скомандовал Торин. «Мне нужно поговорить о твоём участии в турнире». Слуги выстроились вдоль широких ступеней замка, которые вели к паре деревянных дверей, украшенных шипами из тёмного металла. Они со скрежетом распахнулись, являя взору зал с потрясающей каменной отделкой. Над головой возвышались стрельчатые арки, в высоких железных канделябрах мерцали свечи. Искусные каменщики вырезали подарками зловещего вида существ, демонов и драконов. Они были высечены настолько реалистично, что в танцующем свете свечей казались почти живыми. Но самой пугающей деталью в этом месте были настоящие оленьи рога, торчащие над входом и поблёскивающие льдом. Я не могла объяснить, почему, но как только взгляд упал на них, меня охватило чувство страха. Где-то в глубине души я знала, что замок не хочет, чтобы я здесь находилась. Моё присутствие оскверняло это место. Я отвела взгляд, гадая, не говорит ли сейчас во мне похмелье. Но это правда, верно? Мне действительно здесь не место, и у меня возникло отчаянное желание выбежать обратно на улицу. Похоже, что замок хочет избавиться от меня, изгнать яд, из своих стен. Шалине стиснула мою ладонь, и я обнаружила, что сжимаю её в ответ. Мы едва ли двинулись в сторону зала, хотя зимний ветер буквально обжигал кожу. «Ава», — прошептала она, «мы приняли плохое решение». е 50 миллионов», — еле слышно сказала я в ответ. Хруст гравия заставил меня повернуть голову. По замёрзшим камням катилась карета. Она была полностью позолочена, от ободьев колёс до уздечек лошадей. Впереди сидел кучер, одетый в безукоризненный костюм из чёрной шерсти. Он спрыгнул на землю и начал отгонять слуг короля Торина. Продолжая сжимать мою руку, Шалине резко выдохнула. «Думаю, это одна из принцесс». У меня было тревожное чувство, что я вот-вот почувствую себя ещё сильнее, не в своей тарелке. Мы смотрели на то, как кучер поставил золотую подножку у двери экипажа. Дверца медленно распахнулась, и в зимний воздух высунулась элегантная ножка. Жемчужно-белая туфелька почти достигла ступеньки, но остановилась. Раздался пронзительный женский голос. «Слишком далеко!» «Извините, мадам», — быстро спохватился кучер. Я поморщилась, когда он опустился поправить ступеньку, и гравий громко хрустнул у него под коленями. Переставив позолоченную ступеньку, он встал, и женская ножка вновь высунулась из кареты. На этот раз незнакомка приняла протянутую руку и позволила помочь ей спуститься. Первое, что я отметила, было платье, тёмный вихрь из атласа и шёлка, который колыхался как дым. «Нечисто чёрный», — отметила я, когда она выпрямилась. Оно переливалось тёмно-серебристым и тёмно-красным цветами. Когда гостья поймала мой взгляд, у меня невольно перехватило дыхание. Я ещё никогда раньше не видела таких девушек. Её кисти и предплечья были затянуты в шёлковые перчатки, но верхняя часть рук и грудь отливали потусторонней фарфоровой белизной. Для ещё большего контраста со своей бледной кожей она накрасила губы тёмно-красной помадой. Но ничто не шло ни в какое сравнение с её волосами. Они не спадали ей на плечи густыми тёмно-бордовыми волнами цвета смятого лепестка розы. Торин сказал, что выбрал меня, потому что он никогда не смог бы полюбить такую, как я. Нескородную, обычную фейри с неопрятной внешностью. А эта девушка, на мой взгляд, была именно такой, которую он мог бы полюбить. Потрясающе красивая и с явной склонностью командовать людьми. одного поля ягоды. Её сливового цвета взгляд скользнул мимо меня, и я обернулась. Сзади приближался король Торин. От порывов ледяного ветра его чёрный плащ развивался за спиной. Девушка опустила подбородок. «Ваше Величество, я не ожидала увидеть вас раньше позднего вечера». «Добро пожаловать в мой замок, принцесса Мория». Низкий голос короля Торина эхом отразился от камня. «О, формальностях нет необходимости», — рассмеялась морея. «Полагаю, мы уже давно перешли на «ты».» Король Торин приподнял бровь. «Всё в порядке, принцесса?» «О, да», — беспечно отозвалась морея. «Просто пришлось потратить некоторое время, чтобы сюда добраться». «Ты же знаешь, как всё бывает, когда собираешься в поездку. Мои помощники просто ничего не могут сделать самостоятельно». Действительно, идеальная пара для него. Но тогда, если он её выберет, то столкнётся с неудобной проблемой сложных и запутанных эмоций. А этого он допускать не хотел. Принцесса Мория отвела взгляд от короля. «Я ожидала, что она посмотрит на меня». Но вместо этого её пристального внимания удостоилась Шалини. Море з а м о л ч а л а и н а м о р щ и л а нос, как будто только что п о н ю х а л а свежую кучу собачьих экскрементов. «Ох, как толерантно с твоей стороны допускать людей в Фейриленд!» «Времена меняются, да?» Она скользнула внимательным взглядом по моему телу. «Она не единственная», — ответил король Торин. «С нами сотрудничают несколько человек из новостных организаций, чтобы снимать отбор». Мория удивилась. «Она журналист?» «Она моя помощница», — ответила я с улыбкой. «Мой консультант». Наконец, взгляд принцессы Мории переместился на меня, и по спине пробежала дрожь. Её глаза были сливового цвета, как венозная кровь. Мория прищурилась, и придирчиво меня оглядела. Её взгляд скользнул ниже, и красивые черты лица исказились от ужаса, когда она оценила мою внешность. «Твой консультант?» — переспросила она, не потрудившись скрыть недоверие в своём голосе. «Ты участвуешь в турнире?» «Именно». Она снова рассмеялась, стараясь казаться непринуждённой. но я услышала в её голосе нотки напряжения. «Действительно, весьма толерантно. Ещё и предоставить свой экипаж, когда такое несчастное создание не могло позволить себе собственный. Король Торин, я восхищаюсь вашей щедростью по отношению к страждущим». «Ауч!» «Принцесса Мория». Король Торин слегка поклонился. Церемония открытия начнётся через 20 минут. Если море и почувствовала, что от неё отмахиваются, то виду не подала. Конечно, Ваше Величество, с нетерпением жду возможности вновь провести время в вашем обществе.